Выпить с кем-нибудь рюмку вина — значит поднять свою рюмку, показать ее тому, с кем пьешь, а он покажет свою. Потом оба кивнут друг другу и выпьют. Через минуту соседи мои стали пить со мной по рюмке, а там пошло на наперекрест, кто с кем хотел. Это была бы сущая напасть на непьющих, если б надо было выпивать по целой рюмке». Но никто не обязывается к этому. Надо только налить или долить рюмку, а выпить можно хоть каплю. Вино у Каннингама, разумеется, было прекрасное. Ему привозили из Европы. Вообще же, в продаже в этих местах, то есть в Сингапуре, Гонконге и Шанхае, вины никуда не годятся. Херес, Мадера и Портвейн сильно приправлены алкоголем, заглушающим рюмку. Нежный букет вин Пиренейского полуострова. Да их большую частью возят не оттуда, а с мыса доброй надежды. Шампанское идет из Америки и просто никуда не годится. Это американское шампанское свирепствует на сандвичевых островах и вот теперь проникло в Китай. Все убрали, кроме вина, и поставили десерт — Все то же, что и в трактире, то есть гранаты, сухие фиги или жужубы, орехи, мандарины, мапль, мусс и, наконец, те маленькие апельсины или померанцы, которые я так неудачно попробовал на базаре. «Разве это едят?» — спросил я своего соседа. «Ес, о, ес!» — отвечал он. Взял один померанец, срезал верхушку, Выдавил всю внутренность с косточками на тарелку, а пустую кожу съел. Что такое? Разве это хорошо? Попробуйте. Я попробовал. Кожа сладкая и ароматическая, между тем, как внутри кисло. Все на выворот. У фруктов едят кожу, а внутренность бросают. Я дал сильный промах едва-едва поправился. Подали кофе и сигары. «Мне очень нравятся английские обычаи», — сказал я. «По окончании обеда остаются за столом, едят фрукты, пьют вино, курят и разговаривают». «У англичан не курят», — живо перебил мой сосед. «Это наш обычай». Я смотрю на него, что он такое говорит. «Я попался! Он не англичанин! Я в гостях у американцев, а хвалю англичан!» Сидевший напротив меня барон Криднер закашлялся своим смехом. «Но кто же их разберет?» «Говорят, молятся, едят одинаково, и одинаково ненавидят друг друга!» «После обеда нас повели в особые галереи играть на бильярде». Хозяин и некоторые гости, узнав, что мы собираемся играть русскую, пятишировую партию, пришли было посмотреть, что это такое. Но как мы с пассиетом в течение получаса не сделали ни одного шара, то они постояли, да и ушли, составив себе, вероятно, не совсем выгодное понятие о русской партии. Третий, пятый, десятый... Итак далее дни текли однообразно. Мы читали, гуляли, рассеянно слушали по льбу инсургентов и империалистов, обедали три раза в день, переделали все свои дела, отправили почту и, между прочим, адмирал отправил курьером в Петербург лейтенанта Кроуна с донесениями, образчиками товаров и прочими результатами нашего путешествия до сих пор. Стало скучно. «Куда бы-нибудь в другое место пора», — твердили мы. «Всех здесь знаем, и все здесь знают нас. Со всеми кланяемся и разговариваем». Утром 6 декабря, в самый зимний и самый великолепный солнечный день, с 15 градусами тепла, собрались мы вчетвером гулять на целый день. Отец Аввакум... Воин Андреевич Корсыков, Пассиет и я. Мы долго шли берегом до самого дока, против которого стояла шкуна. На плоту переехали рукав в Усуна, там же переезжало много китайцев на другом плоту. Какой-то старый купец хотел прыгнуть к нам на плот, когда этот отвалил уже от берега, но не попал и бухнулся в воду, к общему удовольствию собравшийся на берегу публики. Старик держал за руку сына или внука, мальчика лет семи, и тот упал. «Тата! Тата! Тятя!» — кричал он в воде. «Пассиет! Пылкий мой сосед, являющийся всегда, когда надо помочь кому-нибудь, явился и тут, вытащил мальчика, а другие — старика». Мы заехали на шкуну. Там у борта застали большую китайскую лодку с разными безделками, резными вещами из дерева, вазами, тростями из бамбука, каменными изваяниями идолов и тому подобное. Я, хотя и старался пройти мимо искушения, закрыв глаза и уши, однако купил этих пустяков долларов на 10 Мы слегка позавтракали на шкуне и, вратясь на берег, Прошли через док. Док без шлюз, а просто с проходом, который закладывается илом, когда судно входит туда. А надо выпустить, ил выкидывается на берег, в кучу. Работа нелегкая. Но что значит труд для китайцев? Док принадлежит частному человеку, англичанину, кажется. Большое пространство около дока завалено камфорными деревьями, необыкновенно длинными и толстыми. Этот лес идет на разные корабельные надобности. Оттуда мы вышли в Слободку, окружающую док и по узенькой улице, наполненной ловчонками, дымящими харчевнями, толпящимся, продающим, покупающим народом, вышли на речку, прошли через съестной рынок, кое-где останавливаясь. Видели какие-то неизвестные нам фрукты или овощи. Темные, сухие, немного похожие видом на каштаны, но с рожками. Отец Авакум указал еще на орехи, называя их водяными грушами. Воин Андреевич Корсаков, который способен есть все, не морщись что попадет под руку, китовину, сивуча, что хотите, пробует все с редким самоотвержением и... Не нахвалится. Много разных подобных лакомств, орехов, пряников, пастил и тому подобное продается на китайских улицах. С речки мы повернули направо и углубились в поля. Точно залы, а не нивы. Мы шли по маленьким, возвышающимся над нивами тропинкам, которые разграничивали поля. На межах растут большие деревья. Деревень нет, все фермы. Каждый крестьянин живет отдельно в огороженном доме среди своего поля, которое и обрабатывает. Похоже на Англию. На многих полях видели надгробные памятники. То чересчур простые, то слишком затейливые. Больше всего квадратные или продолговатые камни, а на одном поле... Видели изваянные из белого камня группы лошадей и всадников. Грубо сделано. Надо вспомнить, что за артисты работают эти вещи. Пробираясь через большое поле гуськом, по узенькой тропинке мы вдруг остановились все четверо. Вдали шла процессия. Носильщики несли. Сундук не сундук. Гроб, сказал кто-то. Мы бросились в ту же сторону. Она остановилась на одном поле. За гробом шло несколько женщин, все в широких белых платьях, повязанные белыми же платками. Несколько детей и собака. Носильщики поставили гроб. Женщины выли или вопили, как говорят у нас в деревнях. Четыре из них делали это равнодушно, как будто по долгу приличия. А может быть, они были и нанятые плакальщицы. Зато пятое... Пожилая заливалась горькими слезами.